Грузовик прибыл из Портленда. Тремя часами ранее чери Кэмбер и ее все еще не пришедший в себя сын явились в офис Портленд Мэшн на Брайтон-авеню, и она выписала чек на новый мини-кран фирмы Йорген. Покупка обошлась в 1241 доллар 71 цент, включая налоги.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 Ну и пусть. Даренному коню в зубы не смотрят. Они вышли из Портленд-Мэшен, и она решила заехать в банк и взять денег из сбережений, чтобы оплатить чек сразу же. На счету у них было чуть больше пяти тысяч, все их сбережения за 15 лет. Конечно, она не имела права брать эти деньги, но положение изменилось. В худшем случае придется подождать две недели. Люис Беласко сказал, что пришлет мини-кран в тот же день.